Глава третья. На следующий день ко мне пришли из милиции. И сказала рассказала всё как есть. А точнее, что я никого не видела и практически ничего не слышала. Я просто стояла на балконе в Милкином банном халате, дышала воздухом и любовалась окрестностями. А потом дикая боль, раздирающая грудную клетку, и темнота. Каждый день в больницу приезжала Милка. Привозила всякие вкусности, поддерживала меня, Рассказывала анекдоты и заставляла поглощать фрукты в неимоверных количествах, убеждая, что мне сейчас как никогда необходимы витамины. «Ну, ты как?» «Сегодня уже даже сидела на кровати», — похвасталась я. Правда, устала быстро и голова закружилась. Но это все же прогресс. «Ты еще очень слабая, лучше больше лежи. Но я считаю, что это надо отметить». Милка полезла в пакет достала из него бутылку ликера и одноразовый пластиковый фужер. Смотри, какие фужеры стали делать. Красота. И изящные, и не бьющиеся. Везде можно с собой таскать. И самое главное, мыть не нужно. Попил из него и выкинул, как одноразовую посуду. «Ила, может, не надо?» Жалостливо попросила я. «Что не надо-то?» «Выпивать». «Ничего себе! Ты пошла на поправку, а я даже не могу за это выпить. Ты бы знала, что мне пришлось пережить. Я чуть было не потеряла любимую и единственную подругу». Мила положила на тумбочку шоколадку, разломала её на кусочки и, налив себе полный бокал ликёра, принялась пить за моё здоровье. Сегодня вечером Денис прилетает. Раньше не мог вырваться. Представляешь? Ну, он же у тебя очень занятой человек. Ему действительно вырваться не так просто. Такие, как твой Денис, больше женаты на работе, чем на своей женщине. А если бы на твоём месте была я, он бы тоже не смог вырваться? Мила. «Ну, ты же сама все знаешь. У бизнесменов все совсем не так, как у нормальных людей. Для них дело прежде всего. Ты же понимала, за кого выходишь замуж?» «Понимала. Только я считаю, что при таких обстоятельствах мужик должен бросать все на свете и лететь домой на всех парусах. Он у тебя непростой мужик. Сама не знаю, зачем пыталась я защитить Дениса. «К тебе милиция приходила?» «Я сказала все как есть». «Ты что, действительно до сих пор думаешь, что в этом замешан твой муж?» «У Дениса стопроцентное алиби», — усмехнулась Мила. «Но ты не ответила на мой вопрос. Ты его до сих пор подозреваешь?» «Сашка, я не знаю, что думать. Он постоянно звонит и, как мне кажется, искренне переживает. Он понимает, что хотели убить меня. Говорит, что в шоке, что до сих пор не может отойти от случившегося, будто его по голове ударили». Жутко переживает, что не смог приехать сразу. Мне так хочется ему верить. «Я не думаю, что это Денис», — категорично отрезала я. «Как ты можешь думать? Ты же ничего о нем не знаешь. Я была у тебя на свадьбе свидетельницей и часто бываю у вас в гостях. Мне кажется, Денис тебя очень любит. Просто он переживает из-за твоего пьянства. Мила, если ты сама с этим не справляешься, может, закодируешься?» «Что?» – обиделась Милка. «Что ты из меня тут алкоголичку делаешь? Ты думаешь, я не смогу бросить? Да я в любой момент откажусь от спиртного. Просто пока не вижу в этом необходимости. Вот тебе нравится разводить кактусы? Ты же знаешь, это моя страсть. Чудесно. А может, спиртное – это тоже моя страсть? Я вот ненавижу твои кактусы. Как приеду к тебе в гости, так обязательно уколюсь. Потом руку раздует. Но я же не говорю тебе, чтобы ты бросила их разводить». Я же не прошу тебя отказаться от того, что тебе нравится. Хотя твои кактусы, кроме раздражения, ничего не вызывают. Вот ты выйдешь замуж и думаешь, муж будет в восторге от твоего полисадника. Что ты сделаешь, если он захочет выкинуть все твои горшки с этими ужасными колючками из окна? Пусть только попробует. Вот и я не хочу отказываться от того, что нравится мне. Пока мне это нравится, я буду пить. Мил. «Только не сравнивай водку и кактусы. В конце концов, кактусы – это хобби». «А почему ты думаешь, что моим хобби не может быть алкоголь?» Ух, «Уж лучше кактусы разводить». «Не суди по себе. Мне лучше пить, чем цветочки выращивать». «Сашка, дорогая моя подруга, хоть ты меня не осуждай за единственную оставшуюся радость в жизни. Меня Денис этим постоянно грузит. А если еще начнет грузить подруга, то я просто сойду с ума. Я не выдержу двойного давления». «Как скажешь». И стала изводить я милку и предложила. «А давай, как я поправлюсь, поедем в бассейн». «Давай», поддержала она и назвала клубный бассейн гостиничного центра. Этот бассейн с подсветкой и джакузи работал круглосуточно и славился роскошным баром. Вскоре меня выписали, распрощавшись в дверей с медицинским персоналом, умудрившимся так быстро поставить меня на ноги, я вышла на улицу. И увидела встречающего меня Дениса с большим букетом алых роз. «Денис? Ты?» Искренне удивилась я тому, что он решил меня встретить. Улыбнувшись, я взяла розы и вдохнула их аромат. Вот уж не ожидала, какие красивые цветы, а пахнут-то как. Мы с Милой решили сделать тебе сюрприз. А где Мила? Она ждет нас за городом в частном пансионате. «Ничего не пойму, почему она не с тобой?» «Я же тебе говорю, что мы решили приготовить сюрприз». Мила поехала в пансионат заказывать номера и столик в ресторане. Посидим, никуда не торопясь, поужинаем. Там же и на ночь останемся. Одним словом, отпразднуем твою выписку. А я должен тебя встретить и вручить подарок». «Подарок? А что, у меня праздник?» «Конечно, у тебя второе рождение. Это тебе». Я посмотрела на украшенную ленточками, бантами и живыми цветами новенькую Ауди ТТ, стоящую у самого крыльца, и чуть было не потеряла дар речи. Это мне? А кому же еще тебе? Сашка, я не мастер говорить высокие красивые слова, поэтому поздравляю тебя со вторым днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пошельная пуля обходит тебя стороной. Я не могла отвести взгляд от сияющего автомобиля и не верила в реальность происходящего. Боже мой. Неужели это мне? Тебе. В конце концов, ты пострадала именно в моём доме, и мой долг извиниться перед тобой за то, что произошло. Я подошла к автомобилю, погладила бампер и не смогла сдержать восторга. Красивый какой. А как блестит на солнце. Даже страшно подумать, сколько стоит. А ты не думай, это вообще не должно тебя волновать. Денис протянул мне ключи и документы. Они твои. Мои? Твои. Забирай, пока я добрый. рассмеялся Денис. Теперь это твоя тачка. Кажется, что мне все это снится. От волнения у меня затряслись руки. Я уронила ключи от автомобиля на асфальт и тут же поспешила их поднять. Странная ты. Почему? Удивляешься. А что я, по-твоему, должна делать? Стоять с деревянным лицом... «Ты же не велосипед мне подарила, а дорогую машину! Я не то что удивляюсь, я потрясена!» «А Милка уже давно ничему не удивляется!» С горечью в голосе произнес Денис и добавил. «Она воспринимает все как должное!» «Может, ты не стараешься ее удивить?» Задала ей вопрос и осеклась. «Не стоит лезть в чужие отношения!» «Да, вроде стараюсь!» Нехотя бросил Денис и перевел разговор на другую тему. Ты знаешь, как только мы с Милкой решили сделать тебе подарок, я долго выбирал автомобиль и остановился именно на этой модели. Мне кажется, она тебе просто идеально подходит. Настоящий спорткар благородной породы. Мощный, легкий в управлении, ну и сама видишь, элегантный. Я открыла дверцу и заглянула внутрь м сложно описать охватившие меня чувства. Я даже задохнулась от восторга. Хотелось сейчас же запрыгнуть на водительское сиденье и, слившись с машиной в одно целое, на полной скорости умчаться в ночь. Но как? Ещё спрашиваешь. Я обняла руль и чуть было не разревелась от счастья. Я такой машине даже и не мечтала. Это автомобиль будущего. Рад, что я попал в точку и тебе подарок понравился». Эта машинка сразу выделяется на дороге. Она для эмоциональных людей, любящих скорость и риск. Ты относишься как раз к такой категории. Мил говорит, что у тебя в одном месте моторчик. Никогда не думала, что у меня будет автомобиль с откидной крышей. Мне казалось, что я уже никогда не смогу прийти в себя. У этого авто крыша открывается прямо в движении и аккуратно складывается за спинами пассажиров. Денис, ущипни меня, чтобы я поверила, что мне это не снится. Он слегка меня ущипнул, и мы рассмеялись. Я вызвал второго водителя. Он отгонит машину на стоянку около твоего дома, а мы поедем к Миле праздновать. «Денис, мне как-то неловко». «Ты о чём?» — не понял он и удивлённо заглянул мне в глаза. «Мне ещё никто и никогда не дарил подобных подарков». Я искренне смутилась и залилась алой краской. «М -м, «Получается, я первый!» — как всегда перевёл он всё в шутку. «И последний», — добавила я. Насчет последнего сомневаюсь. Зато у меня нет никаких сомнений. Встретишь нормального мужчину, и он бросит к твоим ногам все богатства этого мира. Только бы не споткнуться и не разбить нос. Ты что, и вправду не веришь в принца на белом коне? М -м -м, я уже не в том возрасте, когда ждешь принцев и ищешь то место, где пасутся их кони. Сказав это, я поймала себя на мысли, что привыкла к одиночеству. И, черт побери, оно стало мне нравиться. Никогда не думала, что оно настолько комфортно. Я пришла к неутешительному, но, как мне казалось, честному выводу, что в этом мире нет человека, способного меня понять. Но самое страшное, я уже почти не страдаю от этого, успокаивая себя тем, что мне не нужно играть, притворяться и под кого-то подстраиваться. У меня есть удивительная возможность быть самой собой. Многие пытаются убежать от одиночества, но это бессмысленно. Даже если оно отпустит, то только на время, а затем поймает и обрушится с новой силой. Оно не прощает бегства и вновь заставляет остаться наедине с мечтами. «Ты просто вынуждаешь меня с кем-нибудь тебя познакомить. Я еще никогда не был сводником, но, думаю, стоит попробовать», — вернул меня в реальность Денис. Я проигнорировала его слова и вновь сконцентрировала внимание на потрясающем автомобиле. Вот аж никогда не думала, не гадала, что мужчина, пусть даже муж моей лучшей подруги, подарит мне такую классную тачку. Чудеса, да и только. Назвав водителю адрес автомобильной стоянки у моего дома, я села в машину к Денису и, поправив волосы, покосилась на его охранника, который приземлился рядом со мной. Денис расположился на переднем сиденье и отвечал на непрекращающиеся звонки по телефону. Я сидела, ни жива, ни мертва, И думала о подарке. А еще я сверлила затылок Дениса пристальным взглядом и пыталась прогнать только что появившуюся мысль. Вот бы мне такого мужа, думала я и чувствовала жуткую вину перед Милкой за то, что подобное могло прийти мне в голову.